Глава девятнадцатая. Макс. У вас требует дядюшка Сэм. Смотрели не только луизианские федеральные власти. Вскоре частный сыщик из Батон-Руж отправил видеозапись фильма в Медельин семейству Ачуа. Через несколько дней в северном пригороде Майами появился коренастый инженер по имени Макс Мермалстайн. Он остановился в доме калумбийца Рафаэля Рафы. Кордоны Салазара Мермелстайн работал на кордону, торговал кокаином. Когда он прибыл, в доме находились его шеф и несколько других колумбийцев. Среди них Карлос Аранга по кличке Кумбамба, самый страшный убийца в Майами. Был там и некий Кано, приехавший из Медельина с видеозаписью. Братья Ачо послали Кано в Штаты, чтобы он убрал Элиса Маккензи. Ведь тот, кого они принимали за Маккензи, собирался выступить свидетелем против Хорхе Ачоа и Пабло Эскобара. Рафа Кордона включил видеомагнитофон, и втроем, Рафа, Кана и Макс, они уселись у экрана. Тогда-то Макс впервые узнал, что настоящее имя Маккензи — Адлер Берриман Сил. Просмотрев фильм, они начали прикидывать, где искать Сила. Кана несколько раз летал с ним вторым пилотом, возил из Колумбии наркотик. Он знал адрес Сила в Баттон-Руш, знал, на каких машинах ездят его жена и секретарша, знал его излюбленные рестораны. Кокаиновые короли предпочли бы получить Сила живым и предлагали за похищение миллион. Ну а если не выйдет, тогда Сил должен замолчать. За убийство Сила... Фабио Ачоа и Пабло Эскобар обещали полмиллиона. Тут до Макса дошло, что убить сила предлагают именно ему. Выбор пал на него, потому что он американец. Колумбийцы в Баттон-Руш, гости залетные, подозрительные. И Макс согласился, ибо чувствовал, что за отказ поплатится жизнью. Рафа Кордона позвонил в Колумбию и передал трубку Максу. Фабио Очо поблагодарил его за согласие и пожелал удачи. Затем трубку взял сам Эскобар и тоже сказал Максу спасибо. Затем снова Фабио спросил, не надо ли денег на расходы. Макс не отказался. Сколько? На их усмотрение. После телефонного разговора Кана напомнил Максу, что Сил женат и у него есть малолетние дети. Макс возмутился. Он не детоубийца. Кто знает, как дело повернется, сказал Рафа. И никуда ты тогда не денешься. Для Медельинского картеля Макс Мермельстайн был на все руки Гринга. Детство Макса прошло в Бруклине. Жизненный путь его оказался извилест и тернист. В тринадцать лет он по настоянию отца начал работать. Ну, чтобы понял, что деньги не валятся с неба. За учебу с тех пор платил сам. В шестьдесят третьем году окончил общественный колледж в Нью-Йорке, получив степень бакалавра прикладных наук. Работал инженером-консультантом, но ему наскучило сидеть целый день за письменным столом. Занялся торговлей, продавал обогреватели и вентиляторы. Потом наскучило и это. В начале семидесятых после развода переехал в Пуэрто-Рика. Желая начать жизнь заново, спустя шесть лет получил должность главного инженера отеля Принцесс во Фрипорте на Багамах. К тому времени Макс женился на Колумбии, с которой познакомился в Пуэрто Рико. Чтобы помочь ее семье, занялся нелегальной переправкой беженцев через Багамы в США. В семьдесят восьмом году переехал в Майами главным инженером загородного клуба Аventura Приключения. А колумбийцы продолжали проникать в штаты по проторенной им тропе. Среди них оказался и Рафа Кардона, бывший Медельинец лет двадцати пяти. Приехав в США, Рафа зашел к Максу, рассказал, что занимается контрабандой кокаина, и потихоньку втянул Мермельстайна в преступный бизнес. Однажды паренек по имени Фабио оставил у Макса килограмм наркотика для Кардона. Макс принял его тогда за старшеклассника, панкующего такого длинноволосого. Он красиво, без просторечных словечек, говорил по-испански, был прекрасно воспитан. Вскоре Максу случилось попасть вместе с Кордоной в притон контрабандистов. Кордона приехал за очередным килограммом и оставил Макса в машине. И тут появился Фабио в сопровождении еще одного человека и пригласил Макса в дом. Там... В одной из комнат Рафа показал Максу два контейнера с небывалым, по меркам 78-го года, грузом. Там было несколько сот килограммов кокаина. Лишь покинув притон, Макс узнал, что длинноволосый паренек — важная птица, один из братьев Ачоа. А клан Ачоа — крупнейшие в мире наркоторговцы. Фабио ведает сетью сбытчиков в Майами. «Кордона» как раз на него и работает. Несколько месяцев Макс был на побегушках. Сюда килограмм, туда килограмм. В канун Рождества все изменилось. В тот день Мермолстайны принимали гостей у себя дома в западном пригороде Майами. Был и Рафа. Гости уже разошлись. Но Рафа вдруг вернулся с приятелем-збытчиком по кличке «Чино» — метис. «Выпили еще, понюхали кокаин». Потом Рафа попросил Макса отвезти их домой. Макс сел за руль белого фургона Рафы, и они покатили по пустынным пригородным улицам. Рафа сидел возле Макса, а Чина сзади. Рафа и Чина беспrestанно прирекались. Выяснилось, что в тот же вечер на другом сборище Рафа выстрелом в упор убил человека за невпопад сказанное слово. Чина утверждал, что Рафа сглупил. Оружие у Рафа всегда было под рукой. Он вдруг развернулся и разрядил в Чина свой револьвер тридцать восьмого калибра. Я только вспышки видел, вспоминал позже Мермольстайн. Нога точно приросла к педали, жму газ и жму, так и гоню без остановки. В конце какого-то проулка они все же остановились и выкинули труп в чистом поле. Рафа объяснил. что в одном из грузов не доставало трех килограммов кокаина. В воровстве подозревали Чина и еще одного парня. В сущности, с этого дня я стал пешкой в его руках, ведь он убил Чина при мне, а меня не тронул. По-моему, он все продумал заранее. Макс и Рафа на время убрались из Майами. Рафа отправился в Медельин, а Макс в Нью-Йорк. Там он тоже служил колумбийцам верой и правдой, зная, что за ним наблюдают. Минуло два года, и наконец в феврале 81-го Рафа призвал Макса обратно в Майами, пускай Макс на него поработает. В апреле 81-го Макс побывал на встрече в Верхах, проходившей на асфенде в Веракрус. Молодой кокаиновый король Хорхи Ачоа был столь предупредителен к гостю, что Макс почувствовал к нему искреннее расположение. Ачоа умел найти подход к любому и никто ему ни в чем не отказывал. Вернувшись в Майами, Мермалстайн стал координатором контрабандных полетов. До конца 1981 года за семь месяцев он принял от Ачоа 19 тонн с 38 самолетов. По крайней мере раз в неделю он говорил по телефону с самим Хорхи Ачоа. На начальном время полетов подсчитывали доходы и решали проблемы сбыта и сбора денег. В январе 1982 года Мермеллстайн и Рафа присутствовали на встрече в Кали, где обсуждались будущие лаборатории в Транкиландии. Там-то Макс впервые и услышал о летчике Маккензи. Этому Гринго предстояло перебросить для картеля огромный груз. Наркодельцы называли Маккензи Эль Пахарито, птичка. У Макса тоже была своя транспортная группа, соперник им Маккензи. Он сколотил ее из американских летчиков и владельцев моторных катеров, заключив с ними, от лица Рафы, договор на переброску кокаина. Они начали действовать в сентябре 1982 года. Брали в Колумбии груз. На борт единственного самолета Piper Navaho избрасывали в прибрежные воды Багамского острова Лонг Кей. Там плавающие мешки втаскивали на борт катеров и со скоростью 150 километров в час мчали в Майами. Через сорок пять-пятьдесят минут под покровом темноты катера проскальзывали в Бискайский залив. С одиннадцатого этажа одного из зданий на набережной их выясматривал в бинокль наблюдатель. В Майами у группы имелся свой центр связи, позволявший самолетам и катерам работать слаженно. Связисты к тому же знали частоты, на которых работает полиция, и могли предупредить любую опасность. Операции проходили без сучка и задоринки. В Майами Макс передавал кокаин сбыдчикам, собирал выручку и получал отрафы около полумиллиона в год, хотя ежедневно ворочал куда большими суммами. За три года он принял от своих колумбийских хозяев около тридцати пяти тонн наркотика и отправил в Колумбию более двухсот миллионов долларов. Жил Макс хорошо, но особенно не роскошествовал. Дом на Голден Бич обошелся ему в триста пятьдесят тысяч, яхта стоила восемьдесят тысяч, машина тридцать. Кроме того, у него было тысяч на тридцать драгоценностей. несколько мелких предприятий и двести семьдесят пять тысяч лежало в чулке. Но Макс все же чувствовал себя не богачом, а хорошо оплачиваемым рабом, и несколько раз порывался завязать. Рафа однако был неумолим: сесть за решетку или подохнуть третьего не дано. Однажды к Максу наведались Рафа и Кумбамба Грамила, работавший на клан Ачуа. Кумбамба принес черный дипломат. Внутри оказался автомат Мак-10 с глушителем. Хитроумный механизм позволял стрелять, не открывая портфеля. Для ствола сбоку была проделана дыра, которую сверху прикрывала визитная карточка. Серийный номер оружия вывели, чтобы не опознала полиция. Рафа хотел испробовать оружие около бассейна, но Макс не позволил. Вместо этого он притащил из гаража пластиковый охладитель для пива и, наполнив его водой до половины, сунул туда пять телефонных книг. Отнес это сооружение за гараж и предложил Рафи в него пострелять. Рафа вынул Мак десять. Самодельный глушитель сделал выстрел практически беззвучным. Слышался лишь легкий удар байка. Однако Мак десять... оказался слишком мощным для примитивного пули поглотителя. Несколько пуль, пробив пластиковую обшивку и все пять книг, угодили в стену. Переезжая несколько месяцев спустя на новую квартиру, Макс предусмотрительно заклеил и замазал дыры.